Интерлюдия. Форум ветка про то и это, а также про первую оффлайновую встречу. Форум Хикикомори. Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет заперте. Но мой дом переместился в какое-то иное мирное место. Что делать? Первый крутой. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира, предоставленные Юджи. Действительно ли это другой мир? Как он смог это всё подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Фото и видео, предоставленные Юджи, можно посмотреть здесь. HCP-ссылка. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 950. 211-й. Юджи. «Я туда попал? В смысле, загрузился?» 212-й. Проверяющий аноним. Юджи сам не знает, как сильно он попал. 213 аноним Как бабочка летящая на свет свечи Хотя какая бабочка русьень же на дворе 214 проверяющий аноним Ответ 115-му Тебе это нравится нравится ощущать опасность но всё равно идти вперёд 215 аноним Так быстро давайте переходить к основной теме Скажите уже что требуется от Юджи 216 проверяющий аноним Да, точно. Хотя всё в порядке. В сети же всё анонимно. 217-ый. Хорошо информированный. Думаю, в данном случае было бы лучше, если бы Юджи предоставил свой адрес. 218-ый. Проверяю ещё аноним. Хматит уже препираться. Начинайте уже работать. 219-ый. ZNR5TFV, закрывающая скобка B, звёздочка, H, U, кавычки, I, 9, 0 до РК. Типа того? О, а вот и Юджи. 220-й, проверяющий аноним. Что за хрень у тебя в имени? 221-й, проверяющий аноним. Ответ 219-му. Эй, твоё имя поменялось на строку символов. Ты точно уверен, что всё правильно сделал? 222-й, проверяющий аноним. Парни, Юджи же сам хочет нам помочь, так что нет никаких проблем. Просто напишите по пунктам, что делать. 223-й, проверяющий аноним. Легко. На Юджи знает, как использовать команды. 224-й. Юджи. Расскажите мне, а я сделаю. И ещё, это не повредит моему компьютеру? 225-й. Проверяющий аноним. Ответ. Юджи. Да всё будет путём. Не веришь, можешь сам загуглить. 226-й. Проверяющий аноним. У тебя же обычный Windows, верно? Тогда пуск, все программы, стандартные и командная строка. Пока всё понятно. 227-й. Проверяющий аноним. Я весь не в терпении. 228-й, аноним. А чё тут такого интересного? Ничего не понимаю. 219-й, аноним. Знаешь, тут не только по основной теме общаются. В этой ветке полный извращенцев. Их вообще сложно понять. 230-й, Юджи, ответ 226-му. Всё сделал. Что дальше? 231-й, проверяющий аноним. Ответ 226-му. Хорошо, теперь переходим к главному. Напиши, тратцерт... www.google.co.jp. Пиши это всё моноширинным шрифтом, затем нажми Enter. Подожди чуть-чуть. Когда появится надпись race complete, сделай скриншот и выложи его картинкой. 232. Проверяю на ним. Хорошо. А с этим это также касается 233. Проверяю на ним. Не пытайся меня превести. Ты же сможешь получить мои персональные данные. 234. Проверяю на ним. Юджи, я верю в то, что ты не побоишься этого. 235-й, Юджи. Типа, этого? Подойдёт? Аж степи ссылка. 236-й, проверяющий аноним. Вот блин, он действительно сделал это. 237-й, проверяющий аноним. А что-то такого, что ты из этих данных сумеешь получить. Расскажи мне, увеликий учитель. 238-й, проверяющий аноним. Ответ, Юджи. Блин! Блин! Опять набор символов! 239-й. Проверяющий аноним. Ответ – Юджи. Если мы узнаем путь от одного хоста к другому хосту, мы сможем узнать IP-адрес компьютера или хоста. Затем можно выяснить интернет-провайдер, которому принадлежит данный IP-адрес. А если вход осуществляется из компании или из школы, то можно даже узнать настоящее имя человека. 240-й. Аноним. Ответ – 239-му. Похоже у Юджи нет приятностей. Итак, что мы узнали? 241, проверяющий на нём. У Юджи имя сервера и IP-адрес просто набор символов. Путь тоже состоит из набора символов. Разве это вообще возможно? Как он вообще тогда доступ в интернет получает? 242, специалист по камерам. Скриншот, похоже, не редактировался. Хотя для профессионала возможно сделать это незаметно, поскольку текст белый на чёрном фоне. Но времени займёт это много. 243-й. Юджи. Ну и что там? Выяснили что-нибудь? 244-й. Проверяющий аноним. Ага, выяснили. Понятно, что ничего не понятно. Мне кажется, что он специально старается выглядеть полным профаном. 245-й. Проверяющий аноним. Нет, ну правда, что за дела? Может он действительно в другом мире? 631-й. Крутой. Есть много, мой друг Горация. Но пока никаких доказательств обратного на один не было. 632, проверяющий на нём. За слишком много времени всё понадобилось бы, чтобы вводить так всех за нас. Я решил ему поверить. 633, проверяющий на нём. Ответ 632-ому. Не рано вытали? Может, она к этой мистификации готовится годами? 634, проверяющий на нём. Ответ 632-ому. Он прав. Ты слишком рано зайёшься. Разве мы нашли какие-нибудь подтверждения о реальности этого? И вообще, я тоже хочу в другой мир! 635. Юджи Докладываю то, что вы хотели у меня выяснить по поводу дома. Расходники расходуются как обычно. Непонятный барьер. Не могу ничего сказать, кроме того, что услышал торговца. А для проверки никаких незнакомых людей поблизости нету. Необычное восстановление дома. Стены дома, внутри и снаружи, гараж, складское помещение и ворота чинятся после повреждения. Сад не чинится, до сих пор никуда не исчезла пропалённость на траве от занятий магией. Фурнитура, лампочки, столовые принадлежности также не чинятся. Насчёт электроники и компьютера не в курсе, или точнее, я слишком боюсь их повредить. 636-й, проверяющий аноним. «А, -а, -а что насчёт туалета?» 637-й, проверяющий аноним, ответ 636-му. Ну б что ли? Он же говорил уже, что подмывается после тоалета, а затем использует полотенце. Читаю уже факи, прежде чем постить. 638-й, проверяющий аноним, ответ 637-му. Ты просто сама доброта. 639-й, проверяющий аноним. Зачем умать технику? Достаточно просто поцарапать поверхность для проверки. 640-й, аноним. Ответ 639-му. Да ты просто гений. 641-й, проверяющий, аноним. А ты сомневался? Ведь стены мы тоже не полностью сносили, а только дырку просверлили, чтобы проверить, восстанавливается или нет, верно? Да и с воротами та же ерунда. 642-й, Юджи. Ой, я понял. Я попробую поцарапать поверхность, используя монетку в 10 йен. 643-й, аноним. Завязать на камеру, всё не забудь. 644, проверяющий на нём. Поскольку у камеры есть возможность посмотреть отметку по времени, то делать надо видео. 645, проверяющий на нём. Ответ Юджи. Юджи быстро тогда освоил использовать монетку в 10 йен. Это что, стандартная система для царапания? 711, Юджи. Ох, и новости. Холодильник, стиралка, кондиционер и вся остальная электроника не чинится, если её поцарапать. Компьютер в том числе. 712-й, проверяющий аноним. Юджи. Неприятно. 713-й, проверяющий аноним. А разве это так уж страшно? 714-й, проверяющий аноним. Нет, жить-то можно без всего этого, но сколько лет ещё протянет компьютер? 715-й, проверяющий аноним. Мой Windows 95-й до сих пор работает. 716-й, проверяющий аноним. Как повезёт. Если повезёт, будет работать. Не повезёт, перестанет. 717-й. Крутой. Газ, электричество и вода появляются. Так что есть какая-то функция, поддерживающая жизнедеятельность на территории. Просто мысли вслух. 718-й. Аноним. Юджи, компьютер – это тоже важнейшая функция для дома. Просто думай об этом так. 719-й. Проверяющий аноним. Ответ – Крутому. Может и сработать, если это, конечно, действительно иной мир. 720-й. Проверяющий на ним. Ответ к крутому. Может, та же самая функция и отражает попытки любого войти и повредить то, что находится внутри. Но всё это теория, потому что непонятно, как всё это проверять. 721-й. Хорошо информированный. Тогда надо подготовиться ко всему заранее. Надо напечатать на бумаге самое необходимое. Правда, возникает проблема с тонером и бумагой. На данный момент делай бэкапы. Можно, например, заснять важные вещи на камеру. 722. Юджи. Я сниму всё важное на камеру, а на бумаге сохраню то, что касается еды долгого хранения. Попробуй держать в возможности поомки в уме навсегда. Правда, от одной мысли мне ужасно становится не по себе. 723. Работник коммунальных служб. Ну, думаю, время для подготовки ещё есть, хотя и тормозить не следует. По крайней мере, радуйся, что это не произошло неожиданно». 724-й, проверяющий аноним. Ответ – работник у коммунальных служб. «Да у тебя своеобразные способы подбодрить человека».